Но не будем сейчас об этом. Извините, я останавливаю себя. Времени в обрез. Я продолжу разговор из машины. Мы едем к вам в Ньюбери. Нас четверо. Я и трое ребят. Отличных настройщиков космической связи из НАСА. Итак, нас четверо на двух машинах. Одна машина джип-фургон с техническим оборудованием. Все остальное объясню по пути. Мы рассчитываем быть у вас в Ньюбере минут через сорок, а то и раньше. Насколько я разобрался по карте, ваш дом в полумили от супермаркета «Конферанс», не так ли? Да, точно, в трех кварталах. Окей. Стало быть, мы выезжаем. Итак, только не смейтесь, я начальник штаба операции, Филофей, маршал космоса. А вы... Я. Подполковник при Джесси. Нашелся Борг. Одну минутку, Энтони. Я понимаю, времени мало, но ты молодой человек и вообще... Так что имей в виду, расходы по космической связи с моим домом я беру на себя. Поздно, мистер Борг. Заинтересованные телекомпании все финансируют сами. У них свои виды, не волнуйтесь. Впрочем, я тоже кое-что могу. Отец мой был известным адвокатом, так что не думайте об этой стране дела. Думайте о Кассандре-эмбрионах, о Филофее. — Об Ордеке, — добавил Борг. — В первую очередь. Он тоже разворачивает боевые действия. Но об этом в пути. — Да, мистер Борг, извините, но я не рекомендовал бы вам выходить за пределы дома и вашей жене тоже. Даже в супермаркет. — Воздержитесь. Не надо сегодня. Мы все привезем с собой. Выезжаем. Вскоре он позвонил с дороги, и этот небольшой промежуток времени между звонками показался супругом Борком бесконечным, как после посадки на поезд с вещами, когда все, что было до того, осталось позади, как бы исчезло за горизонтом, а поезд не трогается. Они вдруг поняли, что их жизнь обрела иной темп, жесткий, измеряемый минутами от события до события, и что наступает решающий момент их судьбы, не какой-то загадочной, неопределенной участи, а той, что складывалось из побуждений и действий вплотную приблизившихся к ним враждебных сил. «Мы уже выезжаем на автобан», — сообщал Энтони Юнгер. Движение нормально, Пробок не вижу. Должны прибыть вовремя. А пока поговорим о делах. Я слушаю, Энтони. Мне хотелось бы знать, что происходит. Мы с Джесси несколько самоизолировались. Ты знаешь, даже телевизор и радио не включаем. Мистер Борг, не буду преуменьшать. Положение очень серьезное. Вы должны знать, что везде, во всех странах, Картина одинакова. Массовое неприятие. М да. Пробормотал в трубку Борг. Энтони, э, насколько я понимаю, люди не в состоянии воспринять Кассандра эмбрионов как объективно существующую реальность. Да, конечно, это тяжелый психологический удар. Возникает необходимость пересмотра всех жизненных основ. Так лучше отвергнуть? — Лучше затоптать змею сомнения. — Вот именно? — отозвался Энтони. — Я бы сравнил это с тем, как если бы в конструкции моста, ну, к примеру, такого, как в Сан-Франциско над заливом, были обнаружены дефекты, но еще можно было бы ездить. Так зачем об этом думать? Скорее, скорее, побольше перевести груза, а другие пусть думают потом, как быть с мостом. Но я хотел бы обратить ваше внимание, мистер Борг, пока у нас еще есть немного времени в пути, за рулем один из операторов, и я могу спокойно говорить с вами. Ну так вот, обратить ваше внимание на прелюбопытные вещи, а вы уж делайте выводы. Я перелистал газеты, слушал радио, телевидение и обнаружил две негативно-воинственные тенденции в отношении к открытию Филофея. Очень сильно задеты националистические самомнения В Израиле это воспринято как попытка извести таким образом генофонд израильтян брошен клич найти щит против зандаш лучей